Глава тридцать первая. Куэ-куэ-куэ. Куэ-куэ-куэ. Заткнитесь там нахрен. хрен А ты не останавливайся. Конвоируя эту птичку, я прямо чувствовал тепло, которое излучает ее полыхающая от гнева задница. Особенно если ткнуть туда пистолетом, когда она обиженно оборачивается и пытается как-то отреагировать на задирающих ее гоблинов. «Зверушка хорошая!» Чертва цапля шла впереди группы, показывая дорогу через это проклятое место. Сразу за ней я, а дальше все остальные лоботрясы. Был еще один гоблин, который шел с нами, но не своим ходом. Тихо. Отказываясь вставать с этой птицей, она так на ней поехала, и мне кажется, больше всего боли в жопе у этой цапли именно... из-за того, что ее еще и объездили. Зато эта гоблинша уверенно постигает азы бережного обращения с животными. В такие моменты Вон даже пытается ту птичку успокоить, погладив, со всей силы. Не очень ей даются подобные науки. Ну да ладно. Шествовать паровозиком по этому болоту действительно страшно. Особенно мне. Эти черти даже под ноги не смотрят. Им куда интереснее нашего проводника выстебывать. Благо, хоть на команды исправно реагируют. Хотя, как оказалось, возглавляющая колонну королевна переживает за этих гоблинов не меньше, чем я. Если где-то попадается участок, который нужно переступить, то она потом десять раз оборачивается, чтобы проверить, сели гоблины успешно этот участок преодолели. Самый великий навык – это навык вести переговоры. Удивительно, чего можно добиться, если перед тобой сообразительная и умная личность, а у тебя в руках пистолет. Ладно. На самом деле, я тоже проникся атмосферой, которую задали мои гоблины, а издеваться над этой птичкой очень весело. Впрочем, мы ее очень сильно напугали, а жить она хочет куда сильнее, чем ненавидит нас, и путь через болото пролегал от острова к острову практически без происшествий. Только это действительно утомительно. Не столько физически, сколько морально. Ума не приложу, как бы я тут без проводника обошелся. Скорее всего, пришлось бы возвращаться назад, но это тоже плохой вариант. Мы столько времени тут потратили и потратим еще, возвращаясь. Несколько островков были довольно маленькими, и на каждом из них ведущая нас птаха смотрела на меня жалостливым взглядом, поглядывая на растущие тут ягоды. И я был не против. Что я, изверг какой, что ли? Зато виды с них просто потрясающие. Высокие деревья окружают нас со всех сторон, но присутствуют только где-то у горизонта, а ты словно в центре чана, заполненного водой, и только маленькие островки не позволяют тебе навсегда тут исчезнуть. Именно так пересечение этой топи и закончилось. не знаю кого было больше радости когда мы увидели огромный остров перед нами у меня или у этой птахи в любом случае добравшись до него и убедившись что впереди лес мы тут же все уселись отдыхать измученная пассивно агрессивным издевательством и следующим за этим успокаивающим яростным наглаживанием бедная птица искренне надеялась поймать мой взгляд с таким ярким горящим как солнце Пс, можно я уже уйду? А я такой сразу: ой, какие камни интересные! Вид довольной гоблинши, которая катается верхом на этой курице, действительно вызывал улыбку, но, ну, наверное, только у меня. Сама того не осознавая, эта птаха уже давно обросла не только толпой хейтеров, но и рядом фанаток. Другие гоблинши с самого начала смотрели на нее с хищной завистью. и только положение в иерархии удерживало их от желания свергнуть тихую с ее пернатого трона и объездить его самостоятельно. Сбившись стайку, гоблинши просто сидели в открытую на нее пялились, излучая не самую приятную ауру, но с должным уровнем смирения. Должно быть, их видок был такой странный, что некоторые гоблины стали переключать свое внимание на них. Ну или просто издеваться над игнорирующей их птицей им, наконец, надоело. Один из таких парней решил снять с нашего костра жареные грибочки, которые даже в этом месте умудрялись расти в изобилии, и начал подкатывать к одной из грустивших гоблинш с ехидной улыбкой, строя ей глазки. Блин. Гоблинша с удовольствием приняла подношение, а самого ухажера полностью отшила. продолжая сохнуть по самолюбивой птичке. Наблюдая за этим, я непроизвольно хихикать начал. Мало нам вонючего, так теперь еще и кукол в стае завелся. «Эй!» — шикнул я ему, когда он вернулся к нам с расстроенной рожей. «У тебя есть шанс, только если подаришь ей зверушку посимпатичнее, чем эта курица». Засмеялся я, откнув того плечом и принявшись за ужин. Солнце уже скоро будет садиться. Хорошо, что нам не придется ночевать посреди этой топи. Островок, на котором мы остановились, довольно неплох. Не знаю, как тут с дикими тварями, но, думаю, будет лучше, если мы останемся тут на ночь, а утром продолжим шествие. Судя по карте, мы уже достаточно близко. Конечно, если я правильно отслеживаю направление, и мы не заблудились. Куэ? Пока я тут задумался. Сбоку снова раздался нервный голос этой птички. «Не жалуйся», — сказал я, не поворачивая головы. Куэ! нервный голос стал еще громче. «Ладно, ладно», — бросил я. «Погоди еще немного». Куэ! «Да что, Атамон!» Вместе с криком этой птицы раздались несколько голосов моих товарищей. Я тут же вскочил на ноги, повернувшись на шум, и только сейчас обратил внимание на странный гул где-то к востоку от нас. Гул, как от сотни пчел, нарастал с каждой секундой. Все гоблины уже смотрели туда, и все отчетливо видели одного куколда, который со всех ног бежал к нам и орал во всю глотку, а сразу за ним неслась черная гудящая туча. «Да мать твою! Ну...» Десяток гоблинов скинули пистолеты и тут же стали истерично стрелять. не совсем ясно, желая пристрелить эту тучу или ведущего ее прямо на нас идиота. Буквально побледневшая еще мгновение назад кричавшая птица одним рывком сбросила с себя моего капитана разведки и со всех ног бросилась в лес. Если эта тварь боится эту штуку больше, чем нас, то дела действительно очень плохи. «Ну-ка немедленно валим отсюда!» Заорал я, схватив за шкирку самых воинственно настроенных гоблинов. И буквально пинками погнал всех в погоню за улепетывающей со всех ног курицей. «Чертов куколд, Эти зверушки нифига не милые!» Обезумевшая цапля неслась по заболоченному лесу, а я подхватил на руки сразу двух отстающих гоблинов и старался не упустить ее из виду. «Если теперь у меня появятся уже два полудурка, постоянно доставляющих проблемы, я действительно могу этого не пережить». Лишь сотни метров вглубь леса, и я уже понял, почему эта птица убегает отсюда с такой скоростью. Прямо у воды я увидел несколько трупов, живущих в этом лесу созданий, и, находясь в месте, где воды просто залейся, они были высушены просто до состояния забальзамированной мумии. Комары! Лишь подумав об этом рое, который может сотворить с нами нечто подобное, я сильно пожалел, что мы эту чертову курицу не съели. не могла донести до нас опасность этого места более доходчиво? «Бегите, черт возьми!» Несколько гоблинов уже стали выдыхаться, так как воды вокруг нас становилось все больше и больше. Гул позади был так силен, словно эти летающие твари уже залезли нам под кожу. Убегающая впереди птица скрылась за одним из высоких камней, а несколько бегущих впереди меня гоблинов на этом самом камне замерли. Снова испытав сильное желание ругаться, я подлетел к ним и, только подойдя совсем близко, услышал за вездесущим комариным голом доносящийся до нас шум падающей и бьющейся камни воды. Прямо перед нами была низина, словно опущенная в землю чаша с идеально ровными стенами и десятком не вниз ручьев. Невероятное красивое зрелище прямо посреди леса, Но вот любоваться этим совсем не было времени. Раз эта птица сиганула вниз, то это значит, так можно спастись. Потратив лишь секунду на сомнения, я даже не успел рассмотреть конкретно, что там под нами, и просто швырнул вперед болтающихся у меня в руках гоблинов, а затем столкнул вниз и всех остальных, заваливаясь на дно этой низины. Уже когда ноги покинули опору, и мы все стали падать вниз, я услышал настигший нас гул, и тысячи маленьких насекомых были совсем рядом, захлестнув нас, как цунами. Всего на секунду я перестал видеть даже свет, а затем эта накатившая на тело жужжащая тьма рассеялась. И я увидел десятки красивых водопадов, падающих в широкое прозрачное озеро на дне этой каменной чаши. С высоты в несколько десятков метров каждый из нас стремительно падал вниз и рухнул прямо в это озеро. скрывшись под водой.